Патруль. День прошел спокойно. На второй к вечеру встретили еще один форт без воинов. Правда, в этом форте было около десятка стариков, да четыре молодых парня вернулись из набега на табуны соседей. Доре показалось, что между Гребом с одной стороны и мирям с Крисом с другой произошел короткий, беззвучный, но яростный спор победило большинство. — Опять вмешательство. Греб стукнул кулаком по луке седла. — Перепахаем историю. Разорвем кольцо. Никто же не знает, что здесь перед войной было. Летописи в войну погибли. Значит, могло быть все, что угодно, — отозвался Крис. — Ладно. До утра делайте свое. Все, что угодно. Дора чувствовала, что этот короткий разговор как-то связан с ней. Только как? Так и не разобравшись, Робея изложила свою просьбу. Мири и Крис поддержали. Греб печально поглядел на нее, на Криса, и собрал совет мужчин. Советом вождей кланов язык не поворачивался назвать, так как из всех вождем был один Греб, но он не местный. Рассказ о порядках, которые установила Дора в соседнем форте, встретили с недоверием. Но тут Мириан заявила, что молодые оскорбили каптана Дору и вызвала всех четырех на бой. Совет пришлось прервать. Мириан взяла в каждую руку по мечу и в три минуты намела всем четверым бока. Причем била только по ногам и локтям. Мечами же... Лишь отбивала клинки противников. После чего извинилась перед парнями и шепнула, что сделала это не со зла, а чтоб Дора их на бой не вызвала. Дора шутить не любит. Терпит, терпит, а потом головы снесет. Совет продолжили. По существу возражений не было. Не хотели лишь пускать рабынь Бараков дежурить на вышке. Но когда Крис указал, что на четыре вышки нужно восемь дозорных и два раза по восемь на смену, а где их взять, скрепя сердце, согласились. Созвали общество. Собрание прошло спокойно, потому что вели его свои мужчины. Чуть что ссылались на соседний форт. Женщинам выступать не давали. не согласных баб, а также тех, кто кто стоял с ними рядом, убеждали плеткой. На матку надел железный ошейник один из стариков. В общем, как сказал Крис, консенсус был найден. Демократия восторжествовала.